И не покачивать головой. Ну и ну, Стив, еще бы, Майкл. Ладно, хорошо. Предположим, я взял в библиотеке книгу и перегрузил ее на один из этих. Стив, ты хочешь сказать, скачал ее на карт? Майкл, да, скачал на карт. Стив неторопливо извлекает карты из сумки Майкла. На них сделаны рукой Майкла надписи «Глодер», «Ранние годы» и тому подобное. Стив, все, что тебе нужно, это вставить карту. Сует карт в прорезь под экраном, и на экране появляется глиф. Действительно, мы видим, что так оно и происходит. На экране возникает значок в виде карта. Ты притрагиваешься к глифу и сезам-бальзам. Глиф разрастается до размеров экрана. Теперь на нем появляются превосходно воспроизведенные страницы книги. Глодер. Ранние годы. Чтобы перелистывать страницы, нужно прикасаться вот к этим стрелкам, видишь? Или включить речевой глиф и назвать номер нужной страницы. Майкл. Я могу пользоваться текстом, приносить его, вставлять мои документы, Стив, конечно. То, что хранится на карте, через две недели сотрется само собой. А любые данные, какие ты переносишь в свой текст, автоматически снабжаются с Норской со ссылкой на авторские права и помещаются в библиографию, расположенную в конце документа. Чтобы не было ржунечества, понимаешь? Нарушения авторских прав и тому подобное. Майкл. Да. Но где она находится? Вся моя работа. Я хочу сказать, физически, Стив, черт, чего не знаю, того не знаю. Сдается где-то в компьютерных лабораториях, Майкл, ладно. А допустим, я пишу письмо домой или что-то личное, дневник и так далее, Стив. Если коснешься глифа приватности, вот он, никто, кроме тебя, прочитать их не сможет, Майкл, отлично. Стало бы, теперь я могу приняться за работу. Писать эссе, делать задания, а.. «Как это распечатывать, Стив?» «Просто скачиваешь все на карт и идёшь с ним в какую-нибудь печатню. По одной из них есть в каждом здании колледжа, в любом общежитии. Пустяк дело!» «Майкл, да чего же все клево? «Всегда понимал, что Windows 95 полное дерьмо, и всё же...» «Стив, извини, Майкл, ничего, ничего. Давно все это существует или нет?» «То есть, я, похоже, забыл, Стив, вот это?» «Ну, это штуковина древняя». Копия европейской системы 70-х. Видел бы ты, что сейчас на подходе. Тут есть один перебежчик из Германии. Краузе. Кайр Краузе. Он с собой такой притащил, что у тебя голова кругом пойдет. Мне как-то показали в компьютерной лаборатории демонстрационный образец. Смотрит на экран. Ладно. Значит, если тебе нужно отправить сообщение, делаешь так. Стив касается расположенного у края экрана глифа сообщения. Страницы текста... Немедленно сжимаются в точку, оставляя после себя новое изображение, череду очень красивых глифов. «Ронь речевой глиф и назови свое имя. Майкл, прикасаясь к речевому глифу. Майкл Янг». На экране появляются сразу два Майкла Янга. Стив отключает речевой глиф. «Стив, ого, у тебя появился двойник. Ты вот этот. Янг Майкл Д. Второй малый, просто Янг Майкл, без инициала. К тому же он первокурсник, видишь? Рядом с именем стоит год поступления. Стив притрагивается к имени Янг, Майкл Д. Высвечивается маленькая панелька. Майкл, вот он я, Генри Холл, 303. А это что за значки? Стив, глифы, это все грифы Майки. Вот этот открывает информационное окно. Этот позволяет послать голосовой вызов. Этот для пейджинга. Этот, чтобы оставить сообщение на чем-нибудь пуде. Майкл, вроде э-мейла, электронная почта. Что-то такое? Стив, флеш-почта. Ты можешь послать либо голосовое сообщение, либо текстовое. А с помощью этого звонят по телефону. Майкл касается телефонного глифа. Стоящий рядом с экраном телефон сразу начинает звонить. Майкл, Иисусе! Стив, мои поздравления, ты только что позвонил самому себе. Таким же манером можешь позвонить и мне, любому, кто живет в кампусе. Захочешь, поговорить с человеком, захочешь, оставишь ему записку. Майкл берет со стола телефонный аппарат, разглядывает его, Аппарат не похож ни на один, когда-либо им виденный. Провода отсутствуют. Однако отсутствует и сходство с большинством мобильников. Это скорее помесь телефона с пейджером. Стив снова притрагивается к телефонному глифу, звонки обрываются. Это твой мобильный компут. Теперь показываю, как посылать флеш-почту. Стив кладет компут на стол, касается речевого глифа. Оборачивается к Майклу и делает ему знак. Говори. Майкл, терминал. Здорово, Майки. Ну, как оно? Ничего? Приятно было повидаться с тобой вчера. Хм, ты как насчет сгонять на той неделе на Янке? До скорого. С любовью, Майки. Стив снова притрагивается к речевому глифу, отключая его. Затем нажимает на глиф мгновенной почты. Окошко на экране исчезает. Компьютер издает приятный, мурлыкающий звук. На экране вспыхивает новое окно. Поступила флеш-почта. Майкл пристукивает по глифу флеш-почты. Раскрывается окно. В нем значится «Майкла Янга ожидает флеш-почта» от Майкла Янга. В динамиках, стоящих по сторонам от экрана, звучит отчетливый голос Майкла. Динамика.